Глава 60. Наживка. О, да это судьба. Сихун, не ожидал тебя здесь увидеть. Ким Йон -хун, Хун, нахмурился, увидев парня, направляющегося к следующему месту охоты. Ким Йон Хун, заместитель командира одной из пяти крупнейших гильдий страны, а именно мир. А по совместительству, сын главного председателя Ким Джо -хёна. Иначе говоря, ребенок с золотой ложкой во рту. Это человек, родившийся в богатой семье, лишь благодаря которой он является личностью. Разумеется, он имеет не все. В отличие от своего удающегося отца, находящегося в топе самых сильных игроков страны, которых можно было пересчитать на пальцах, он имел средние показатели. Однако тот факт. Факт, что у него не было таланта к тому, чтобы стать игроком, не помешал ему, имея деньги и власть, пойти по стопам отца. Ведь благодаря деньгам он может выйти из любой ситуации победителем. «Вы его знаете?» «Разве это не заместитель командира в мире?» Спросили Хан Соль и Тессу, переглядываясь между собой. Йон Хун, слегка в наклонивший в их сторону, произнес. «Приятно познакомиться, меня зовут Ким Йон Хун. Ох, Сихун всегда состоит в одной пати с красивыми людьми», произнес парень, смотря на хансоль сияющими глазами и довольной улыбкой. «Ты что тут делаешь?» Сихун с подозрением впил в него свой взгляд. От Сихуна, являющегося по природе своей спокойным человеком, начала исходить сильная злоба. «А, разумеется, я здесь ради охоты. А зачем же еще?» «В таком случае, исчезни с глаз моих и иди охоться». «Не слишком ты груб со старшим братом». «С кем?» От того, что Юнхун назвал себя старшим братом, Сихуна начала трясти. С гневом, смотря парню в глаза, Сихун резко выпалил. «Ты как смеешь называть себя моим старшим братом?» Ха-ха, действительно, мы же необычные братья. Йон Хун явно наслаждался ситуацией, улыбнулся, и довольно кивнул головой. Ведь отличие от тебя, во мне не течет грязная кровь. Вот сволочь! Сехун с ненавистью в глазах достал свой меч грязная кровь. Он уже слышал эти слова раньше, и они засели глубоко в сердце, ранее изнутри. Что такое, собираешься наброситься на брата? Йонхун в ответ тоже достал свой меч, переливающийся голубым светом. Даже наблюдая со стороны, было ясно, что он в предвкушении. Сихун, увидев, как тот достал меч, вздрогнул. Йохун был сильнее. Нет, даже не так. Если говорить точнее, то эта дорогая экипировка делала его сильным. Сихун молчал. «Ха-ха, верно, верно. Хм, последнее время о тебе ходят слухи». «Слухи?» Сихун нахмурился и посмотрел на парня напротив. «Говорят, ты обладаешь высококлассной особой способностью, по меньшей мере ранга С». Сихун с удивлением посмотрел на парня. «Ха! Не знал, что именно ты так вовремя станешь тем самым игроком с особой способностью высокого класса!» «Ты о чем? Нам как раз нужна такая жертва, как ты!» Йон злобно улыбнулся и облизнул губы. «Жертва?» Услышав слово, несущее в себе что-то дурное, Сихун нахмурился. Во взгляде Йон переведшего взгляд на тиммейтов парня, заиграли искорки. ох -хо, хо Да и у твоих тиммейтов неплохие способности! Благодаря вам мы сорвем джекпот!» Си не знал, что может ответить на подобные заявления. «А, разумеется, ту прекрасную леди мы не будем использовать в качестве жертвы. Думаю, для нее запросто найдутся другие занятия». Йохун похотливо рассматривал хансоль с ног до головы. Девушка же беспокойно поморщилась, будто ее тело обвивала змея. «Ты что задумал? Ха-ха, если добровольно пойдешь со мной, то сам того не желая узнаешь». «Да кто за такой сволочью, как ты? Ну, если не хочешь, можешь не идти. Но мы все равно тебя заставим это сделать». Йонхун поднял меч вверх, обращаясь к парню справа от него. А ты не вмешивайся, это моя добыча. Понял, ответил стоящий рядом с ним парень без проявления каких-либо эмоций. Сихуна затрясло от гнева. В его памяти всплыли все монетки унижения, пережитые из-за Йунхуна, который являлся его сводным по отцу братом Хоть они имели одного отца, их жизнь отличалась настолько сильно, как небо отличается от земли. Во времена своей молодости Ким Чхой нашел себе другую женщину, и так и на свет появился Сихун, который с детских лет получает от Ён Джуна лишь презрение насмешки. Но в какой-то момент Джа Хёну надоела его пассия, и он оставил Сихуна от того со своей больной матерью. Никто им тогда не помог. Именно поэтому в сердце Сихуна была огромная дыра, заполненная ненавистью, которая сейчас вылилась наружу. «Будь я немного сильнее!» Мысль, которая посещала его сотни тысяч раз. В конце концов, пройдя сквозь сети мучения, он получил такую возможность: дух Мусина, Чун Хвана особая способность СС класса. Он, в отличие от других игроков, имел возможность повыситься гораздо быстрее. Однако, внутри него поднималось необъяснимое отчаяние. Между ним и Йон Хуном чувствовалась огромная пропасть. Во-первых, он уже находился на шестом ранге, во-вторых, разница в уровнях была слишком большой. Насколько хорошими особыми способностями он бы не обладал столь большую разницу в уровнях, компенсировать было нереально. Будь у меня было еще немного времени. Если бы он имел не третий ранг, а хотя бы четвертый или пятый, то была бы хоть небольшая вероятность победить Йон Хуна в бою. Но это была всего лишь глупая догадка. Ведь он не являлся игроком с низким уровнем и имел всего лишь третий ранг. Что ж, пожалуй, стоит преподать урок вежливости моему наглому младшему братцу. Йонхун покрепче схватил рукоятку меча и оттолкнулся от земли. Он с огромной скоростью приближался к Сихуну. Его острый меч, излучающий ядовитую энергию, был направлен в сторону парня. Но эта атака удачно была отражена Тессу. Меч силой ударился о выставленный вперед щит. А Тессу, не ожидая такой мощи, прикусил губо, затем произнес. «Не знаю, какие у вас с Сихуном отношения, но я, Контессу, не позволю тебе дотронуться до него». «Это что за мускулистая свинья?» Йон Хун, перекосив лицо, уставился надбившего его удар Тессу. Он, отразив атаку, тут же резко вытащил щит вперед и нанес удар. Крупный, по 2 метра ростом тесу оказался сопротивление Йон Хуну. Изо рта Тессу вырвался беспокойный возглас. Как только щит Тессу коснулся черной, покрывающей все тело Йон брони, его вместе с сильным разрядом отбросило назад. Сволочь, ты зачем вмешиваешься? Йон хун недоволь тем что тест вмешался в их сиуном драку направил в его сторону меч тесу осторожно его от столь неожиданной атаки откинула назад в за щитом он упав на щит раздробил его на тысячи кусочков вот черт выругавшись сеун быстро направился в сторону ёнхуна пятая позиция разрыв в уровнях между братьями составлял больше чем 30 единиц Если он не выложится по полной, то от него не будет ни единого шанса на победу. Буст. Вместе с этим Хансоль почувствовал, что парню нужны силы начать бафать. В один момент его тело стало сильнее. Раз так. Глаза Сихуна засияли. Он направил на Йон Хуна свой меч. Как только Сихун начал атаковать, парень поднял свой меч и отразил удар. Из-за большой разницы в уровнях и характеристиках, начиная с силы заканчивая скоростью, Йон Хун во всем превосходил брата, но по какой-то причине он не смог отразить все атаки. Невежда! Лицо Йонхуна, наблюдавшего за мечом Сихуна, который задел его броню, быстро покраснело. Хоть Йон Хун и превосходил своего соперника и по уровням, и по характеристикам, тот факт, что он пропустил атаку более слабого игрока, заставлял его почувствовать себя позорно. А ты все в своем репертуаре. Йонху недоволен, не отводя взгляда, смотрел на Сихуна. На самом деле, с самого детства Сихун всегда справлялся с поставленными задачами лучше, чем брат. Йонхун никогда не мог обойти Сихуна ни в учебе, ни в спорте. Так и в качестве игрока Сихун имел талант, а Йон Хун нет. Но уголки Йон Хуна дернулись. Талант не имел значения, у него были власть и деньги, способны заменить отсутствие таланта. Йонхун выбил меч противника и ударил его ногой по груди. Из его обуви показался яркий свет, и Сихун силой отлетел назад. «Ха-ха, верно, вот он, твой предел. Вот мы увидели настоящую разницу между нами. Сколько бы ты ни старался, сколько бы ни прилагал усилий, до моего уровня тебе не добраться». Подойдя к лежащему на земле Сихуну, он ударил его по лицу. «Ну что, теперь пойдешь с нами?» Из-за удара Юнхуна по его лицу потекла кровь. Сияющее копье. Святой удар. Для того, чтобы защитить Сихуна, Хансоль и Инбы применили магию. Даже Тессу, потерявший свой щит, побежал к Юнхуну, чтобы напасть на него с голыми руками. Ха-ха, да вы тут все психи! ёнхун с уставшим видом уклонился от магических атак. В этот момент Тессу подбежал к Сихуну и оттащил его назад. Си- Сихун! Сихун, опираясь на меч, поднялся с места. Хансоль быстро подошла к нему и начала залечивать раны. Бегите все! произнес Тесу. «Мы не можем так поступить. Это... это моя проблема, и я должен ее разрешить». Сихун, пошатываясь, направился к Юн Хуну. Он был зол. Его бесил тот факт, что этот человек сумел обвести его вокруг пальца. Он больше не мог этого терпеть. Его бесил тот факт, что он не обладает достаточным количеством сил, чтобы победить его. Он не мог этого вынести. Его бесила собственная слабость. Тебе нужны силы? В этот момент до него донесся че-то грубый голос. связанный с дьявольскими учителями оказалась гильдия Мир. Глаза Кан У, наблюдавшего за сражением Йонхуна и Сихуна, сверкнули, так как он упомянул о жертве, то связь гильдии с учителями была стопроцентно доказана. Так Сихун мне брачный сын богача. В прошлый раз, когда Кан У увидел фотографию Юнхуна, он, конечно, заметил сходство, но и предположить не мог, что они связаны именно таким образом. Пора выдвигаться. Кан У только что звонил всем, кто был втянут в их план. Парень, поднявшись с места, вышел из укрытия. В этот момент от Сихуна начала исходить сильная энергия. А? Это еще что? Сихун, окруженный сильной энергией, снова поднял вверх свой меч, который он использовал в качестве трости. Переломный момент. Кан У, остановившись, наблюдал за парнем. Сихун направил меч в сторону противника. «Да, мне нужны силы. Видимо, я прав. Силы способны убить этого подонка. Силы способны защитить близких». Его монолог «Все врата» услышали. Из тела Сихуна словно бомба, вырвалась сила. Его лезвие загорелось синим пламенем. Какого Кан У еще не видел, ему пришло несколько уведомлений. «Ваш подчиненный Ким Сихун получил силу Мусин. Вашему подчиненную Ким Сихуну доступны новые способности – удар дракона и драконья походка. Ладно, соглашусь с тобой. Будь главным героем, парень».